Ни в одну из эпох русское государство, да и общество в целом, не смогло, а зачастую и не пыталось, победить мошенничество и коррупцию. Более того, госаппарат и госсектор в экономике всегда был цитаделью указанных пороков. Сегодняшнее общественное мнение исходит из того, что так называемая Первая Чеченская война 1994-1996 годы, сопровождалась невиданными в истории русской армии коррупцией и воровством. Но в любом столетии можно найти не менее вопиющие примеры. Взять, например, относительно благополучное начало XX века. Профессор Озеров в своей монографии как расходуются народные деньги, рассказывает о тщетных усилиях государственного контроля контролировать военные ведомства вообще. Он на основании документальных данных рассказывает об одной из вылазок госконтроля на японский фронт. Там в одном полку обнаружилось, что 55% валенок после носки в течение от 1 до 15 дней пришли в полную негодность. Подошвы были сделаны у них из древесной стружки еловой коры, и в результате масса отмороженных ног, отмороженные нагаровно сильно ранению. Работа нашего интенданства равносильна работе японской артиллерии. Обман и надувательство в принципе должны встречать сопротивление со стороны других стереотипов поведения, в частности, со стороны стереотипов солидарности подчиненных. Ведь и продавщица, и деловой партнер обманывают своих, таких же, как они сами. Именно об этом говорил Жванецкий, тщительнее надо, ребята, тщительнее, своих же обманывайте. Тот же страстный призыв «не дурите своих» Обращал к современникам Пасашков, рубеж XVII-XVIII веков. А еще бы в купечестве. самая христианская правда еже добрые товары за добрые бы и продавали, средние за средние, а плохие за плохие, и цену бы брали по престоинству товара, прямую настоящую, почему коему товару приложено а излишние цены не припрашивали бы и ни старо ни мало ни неосмысленного не обманывали бы то благодать Божия высиала бы на купечестве и торг бы у них святой был однако в этих вопросах правило низовой солидарности не действует так как область применения обманных технологий далеко выходит за рамки отношений начальников и подчиненных. К настоящему времени исчезло доверие не только людей к власти, но и между людьми. Известный специалист по сельскому хозяйству Серова приводит такой пример: в деревнях, где уровень доверия друг другу всегда был выше, чем в городе, крестьяне сегодня Предпочитают ежедневно тратить несколько лишних часов, чтобы собственноручно отвезти бидон молока на молокозавод, даже при наличии шофера и исправного грузчика. Бывают ли в русском управлении ситуации, при которых обманные технологии не действуют? Да, бывают. В фазе нестабильного мобилизационного режима системы управления низовые кластерные единицы поставлены на грань выживания. Они отчаянно конкурируют между собой, но внутри кластерных ячеек строго соблюдаются требования безобманной честной жизни. Сам погибай, а товарища выручай, во что бы ты ни стало. Артель мастеровых, Блинная шайка разбойников, бригада шабашников, погибающие в бою пограничные застава, зашибающий деньгу студенческий стройотряд, бригада гулаговских зеков, которые за воровство и за приписку себе общебригадные выработки карают самым жестоким образом, все они могут служить примером взаимной честности и оправданного доверия.